Глава 27 Ретранслятор оказался двумя отдельными блоками, соединёнными между собой длинным куском провода. К каждому из них прилагалась раздвижная антенна, и устанавливать всё это требовалось довольно нехитрым способом. Один блок с антенной на границе жёлтой зоны, второй уже в зелёной. Протянутый между ними провод должен был обеспечивать коммутацию. Проблемы начались сразу же. Едва второй блок вынесли в зелёную зону. Связь между блоками пропала, и все усилия Степанова исправить ситуацию ни к чему не привели. Оба блока прекрасно работали в желтой зоне, отлично функционировали в зеленой, принимая и усиливая сигналы портативных раций, но стоило развести их по обе стороны границ, как связь прекращалась. – Сигнал не проходит через границу, – ученый бессильно разводил руками. – Я все испробовал, менял кабель, подключался по нескольким линиям сразу. Делал экранирующее покрытие заземлением, закапывал под землю, растягивал по воздуху между деревьями. Бесполезно. Мы не можем заставить желтую зону выпустить сигнал. Из зоны в зону ничего не проходит, и провод тут никак не поможет. Может применить световую коммутацию, предложила профессор Николаева. Лазерный луч, фотоэлементы, возможно инфракрасное излучение. В нашем распоряжении имеются необходимые запасные части. «Вряд ли сработает», – скептически заявил Раз. «После катаклизма ареал сильно изменился. Чем ближе к эпицентру, тем барьеры между зонами сильнее. Когда стоишь на нейтралке, то хорошо видишь, что происходит в зеленой зоне, и наоборот. И вода по трубопроводу в сателлит идет с большой земли исправно, и электричество по проводам. Но, например, звук уже не проходит. Вы можете из автомата полить в метре от меня». Но если по этому метру будет проходить граница ареала, и я стою на нейтралке, звук до меня уже не дойдет, хотя пули долетят. А вот если дело происходит на границе желтой и зеленой, то там все уже по-другому. И пули не долетят, просто исчезнут в воздухе. И видеть мы друг друга не будем. Но при всем при этом, если долго идти друг за другом в составе группы, двигающийся впереди тебя человек будет виден, даже когда он пересечет границу между желтой и зеленой. Для наблюдателя со стороны он исчезнет, а для тебя нет. Ты даже не поймешь, что он из зоны в зону перешел, пока сам не перейдешь. Вспомните, переход из зеленой в желтую и обратно заранее не заметить. Тебе кажется, что впереди все как обычно, и вдруг раз! Небо с травой цветом поменялось. А с красной зоной все еще сильнее, ее барьер глазами видно, хоть и едва-едва. Такой призрачный купол, если присмотреться, его поверхность как бы подрагивает. Через него уже и человеческие мозги не проходят. В смысле шагнул человек и стал зомбаком. Молодой сталкер лишь махнул рукой. Не увидят ретрансляторы друг друга. Как мы не видим, если по разные стороны барьера стоим. И все же попробовать необходимо, решил Степанов. Человеческое зрение сильно ограничено рамками доступного спектра. Нужно проверить, как поведет себя сигнал в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. На это ушел весь шестой день. Ученые наскоро собрали полдюжины различных вариантов беспроводных коммутирующих устройств, но результат оказался тем же. Сигнал через барьеры не проходил, и масса потраченных усилий ни к чему не привели. Ночью ударил выброс, и на базе началось сверлящее мозг за унывной болью безделье. Из своих комнат почти никто не выходил. Слабая монотонная резь в голове вызывала апатию и нежелание даже шевелиться. Завтрак и обед всеобщим молчаливым согласием были отменены, лишь к ужину люди неохотно потянулись в столовую. Машинально побросав в желудки пищу, бойцы разошлись по комнатам, И медведь в который раз удивился стойкости и одержимости научной группы. В подземной лаборатории деятельность не затихала ни на минуту. В тусклом свете нефтяных светильников ученые что-то обсуждали, рассчитывали вручную, собирали на стендах какие-то макеты, снова обсуждали и снова рассчитывали. Из лаборатории в лазарет и обратно сновало и болеть с какими-то пробирками и записями в руках. Их озвеняли склянки и поскрипывали верниры старенького микроскопа, безотказно работающего хоть под выбросом, хоть под землей, хоть под теми и другими сразу. В конце концов, медведь не выдержал безделья и отправился мешаться под ногами ученым. Зайдя в лабораторию, он обнаружил там раса увлеченно обсуждающего что-то с Николаевой и Степановым. Все оказались увлечены дискуссией настолько, что на его появление никто не обратил внимания. «Это хороший знак», – отметил про себя здоровяк. Значит, не выставит за дверь в первые же секунды, как это обычно бывает. Непрофессионалы всегда помеха, это верно. Но что делать, если вторые сутки нечего делать? Оружие и снаряжение вычищены до блеска, лезвие клинка перерезает падающий на него волосок, а руки отказываются разгибаться из-за бесконечных отжиманий с набитым под завязку рюкзаком на спине. Как тут не сходить в гости к тем, кому всегда есть чем заняться? Майор подошел к кипящему обсуждению и прислушался. А если собрать трубу с двойными стенками, ну или короб, раз рисовал на исчерканном отвергнутыми схемами листе бумаги очередной чертеж. Между стенками уложить осколки, а по трубе пустить провод. Если труба будет, ну скажем, метр, то ее можно будет просто двигать руками раз в сутки. Это не так сложно, пройти пару-другую километров. Вот так мы провод из желтой выведем. Если осколки позволяют запускать электроприборы, может они и из зоны в зону сигнал могут вывести? «Теоретически это возможно», — согласился Степанов. «Обязательно проверим вашу догадку раз. Но на практике я предвижу определенные трудности. Например, чтобы выложить метровую трубу осколками, может понадобиться пара этих минералов, а может... десяток». «Мы не знаем...» Каково должно быть удельное количество экранирующего вещества на единицу объема для преодоления барьера? Очень сомнительно, что запуск электроприбора и преодоление барьера будут требовать равного количества осколков. Опытный образец мы соберем. Чтобы проверить саму гипотезу, нам будет достаточно и 2-3 см экранированного кабель-канала. А вот как все сложится дальше, это вопрос. Осколков нам катастрофически не хватает, особенно если мы будем запускать радиостанцию на полную мощность. Я предлагаю вынести радиостанцию на крышу базы. Профессор Николаева изучала укрепленные на стене большие листы ватмана, на которых были изображены планы базы в осях, продольные и поперечные срезы каждого из этажей, течение балок и перекрытий и целое море векторов и цифробуквенных обозначений. И подключать ее к цепи верхнего элемента второй вакуумной пары. Это будет небезынтересный эксперимент. Может лучше начать с нижнего элемента, предположил Степанов. Ведь чем выше смещается фокусировка вакуумной пары, тем меньше ее возможности. На крыше мощность минимальна. Мы с большим риском установили пару под появившейся над лабораторией воронкой, но ничего не произошло. Вакуумник не может прыгнуть выше головы, к сожалению. Его действие полностью прекращается в верхней точке пары в то время как под нижним элементом оно максимально. Не лучше ли установить радиостанцию под ним? Для этого нам придется пробить дыру в бетонном полу и вырыть под ней небольшой котлован. Влез в разговор медведь. Если, конечно, вы не планируете опустить радиостанцию в водную скважину. Предложение Людмилы Петровны мне как-то ближе к сердцу. Да и зачем вам полная мощность радиостанции? До границы желтой зоны 2 километра. Их легко достают даже наши портативные рации. «Имелось в виду мощность э, самой вакуумной пары», — объяснил Степанов. «Нам интересно понять результат ее соединения с радиостанцией, и чем мощнее будет воздействие пары, тем этот результат будет ярче выражен. Но вы правы, нарушать целостность базы не стоит. На начальном этапе можно поместить радиостанцию непосредственно над нижним элементом. Там мощность выше». Затем переместить ее на крышу под верхний элемент. «Так если нам не нужна такая мощная радиостанция в желтой зоне, давайте вытащим ее в зеленую», – заявил Раз. «А эксперименты можно проводить на портативной рации. Она маленькая. Ее вверх-вниз таскать всяко полегче будет. Мощную рацию можно поставить где-нибудь в зеленой зоне и использовать для связи с кнопкой, когда она в сателлите. Или с кварцем, когда мы с ним за информацией ходим». А еще можно прослушивать бандюков и вообще всех. Наемники Ирао в своих секторах так и делают, у них станции мощные, постоянно за эфиром следят. Портативная рация сильно ограничена по своим возможностям», – Степанов покачал головой. «Если мы хотим провести полноценный эксперимент, я бы вообще попросил вас принести сюда все то, что вы оставили на нефтенакопителе, блоки КВ-частот и так далее». Поэтому придется ограничиться тем, что есть в наличии. Если же нам все же удастся вывести сигнал в зеленую зону, то мощная радиостанция рано или поздно потребуется нам в двух экземплярах как минимум. Это сейчас до границы желтой зоны 2 километра. Через год это расстояние серьезно увеличится. И маломощная портативная рация окажется не самым надежным передатчиком. И придется кому-то топать туда-обратно каждый день, чтобы подвинуть твою трубу. Медведь постучал пальцем по чертежу раса. Это сейчас идти недолго. Кстати, наши рации оборудованы скрэмблерами. Служба безопасности в свое время специально для себя заказывала. Нам отдали самые современные образцы. Так что нас не так-то просто прослушать, даже если отсканировать частоту. А вот по поводу возможности самим эфир слушать, это надо с кварцем обсудить. А если механизм соорудить, который трубу сам двигать будет, не сдавался молодой сталкер, на сантиметр в сутки, как ареал движется, тогда никуда бегать не придется. Что делать с выбросом, уточнила профессор Николаева, он будет уничтожать этот механизм каждый раз, если только разработать систему дистанционного обесточивания, но запускать его придется вручную в любом случае, я обдумаю эту идею